Коли друг ты мне, а если не друг, не в моей воле запретить тебе войти. Это я, сказал Бриан де Буагельбер, входя. А друг ли я или не друг? это будет зависеть от того, чем кончится наше свидание. Встревоженная появлением человека неудержимую страсть, которого она считала главной причиной своих бедствий, Ревека попятилась назад, с взволнованным и недоверчивым, но далеко не робким видом,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 но смертью медленной, в ужасных пытках и страданиях, которые присуждают за то, что дьявольское ханжество этих людей называет твоим преступлением. — А кому же, — возразила Ревека, — если такова будет моя участь, кому я ею обязан? — Конечно, тому, кто из эгоистичных низких побуждений насильно притащил меня сюда, а теперь уж и не знаю, ради каких целей пришел запугивать меня, —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 что мне противно стала жизнь, сохраненная той ценою, которую ты требуешь от меня. — Оставь свои упреки, Ревека, — сказал храмовник. — У меня довольно и моего горя, Не усугубляй его своими нападками. — Так чего же ты хочешь, сэр-рыцарь? — спросила еврейка. — Говори прямо, если ты пришел не для того, чтобы полюбоваться причиненным тобою несчастьем. Говори. А потом сделай милость, оставь меня.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 делается покорным, как твердая сталь под действием огня. А тот, кто перестал быть свободным гражданином родной страны, по неволе должен гнуть шею перед иноземцами. Таково проклятие, тяготеющее над нами, сэр рыцарь заслуженное нашими прегрешениями и грехами отцов наших. Но вы, вы, кто превозносит свою свободу, как право первородства, насколько же же ваш позор, когда, вопреки вашим собственным убеждениям, вы унижаетесь до потворства предрассудкам других людей. — В твоих словах есть горькая правда, Ревека, — сказал Буагильбер, волнение шагая взад и вперед по комнате. — Но я пришел не за тем, чтобы обмениваться с тобой упреками. Знай, что Буагильбер никому в мире не уступает, хотя, смотря по обстоятельствам, иногда меняет свои планы. Воля его подобна горному потоку.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 Если я не явлюсь на ресталище Ревека, я лишусь своего сана и доброго имени, потеряю все, чем дышал до сих пор, уважение моих товарищей, надежду унаследовать то могущество, ту власть, которой теперь владеет старый жувер Лука де Бомунуар, и который я воспользовался бы иначе. Таков будет мой удел, если я не явлюсь сразиться с твоим заступником. Черт бы побрал этого Гудалерика, устроившего мне такую дьявольскую западню! И да будет проклят, Альберт Мальвуазен, остановивший меня, когда я хотел бросить твою перчатку в лицо выжившему из ума-изуверу, который мог поверить нелепой кривете на существо, столь возвышенное и прекрасное, как ты. — К чему теперь все эти напыщенные речи и лестивые слова, — сказал Ревека. — Тебе предстоял выбор — пролить кровь неповинной женщины или рискнуть своими земными выгодами и надеждами. — Зачем ты все это говоришь?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 который был бы мне равен в бою или одолел меня, разве только Ричард Львиное Сердце, да его любимец Уилфред Айвенга. Но, как тебе известно, Айвенга еще не в силах носить панцирь, а Ричард далеко, в чужеземной тюрьме. Итак, если я выйду на состязание, ты умрешь, хотя бы твоя красота и побудила какого-нибудь пылкого юношу принять вызов в твою защиту. К чему ты столько раз...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 Поезжай к регенту, к королеве-матери, к принцу Джону. Из уважения к английской короне они не могут позволить нашему гроссмейстеру так своевольничать. Этим ты можешь оказать мне действительное покровительство, без всяких жертв со своей стороны и не требует от меня никаких наград. — Я не хочу иметь с ними дело, — продолжал он, хватаясь за полу ее платья. — Я обращаюсь только к тебе. — Что же заставляет тебя делать такой выбор?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 — Слушай, Ревека, — продолжал он снова, понизив голос, — Англия, Европа, ведь это не весь мир. Есть и другие страны, где мы можем жить, и там я найду простор для своего честолюбия. Поедем в Палестину. Там живет мой друг Конрад, маркиз де Мансарат, человек, подобный мне, свободный от глупых предрассудков, которые держат в оковах наш прирожденный здравый смысл. Скорее можно вступить в союз с Саладином, чем терпеть пренебрежение этих изуверов, которых мы презираем.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 «Мечты», — молвила Ревека, — «они мечты и грезы. Но если бы и осуществились они наяву, мне до них нет дела. Какого бы могущества ты не достиг, я его не смогу разделять с тобою. Для меня любовь к Израилю и твердость веры так много значит, что я не могу уважать человека, если он охотно отрекается от родины, разрывает связь с орденом, которому клялся служить» и все это только для того, чтобы удовлетворить страсть к женщине, чуждого ему племени. Не назначай платы за мое избавление, сэр рыцарь, не продавай великодушного подвига. Окажи покровительство несчастью из одного милосердия, а не из личных выгод. Обратись к английскому престолу. Ричард преклонит слух к моим молениям и освободит меня от жестокости моих мучителей. — Ни за что, Ревека! — отвечал хромовник с яростью. Уж если я отрекусь от моего ордена, то сделаю это ради тебя одной. Но если ты отвергнешь мою любовь, мои чистолюбивые мечты останутся со мной. Я не позволю одурачить себя, склонить голову перед Ричардом, просить милость у этого гордого сердца. Никогда этого не будет, Ревека. Орден храма в моем лице не падет к ногам Ричарда. Я могу отказаться от ордена, но унизить или предать его никогда. Все мои надежды. — На милость Божью, сказала Ревека. — Люди, как видно, не помогут. — Так знай, — отвечал храмовник, — ты очень горда, но и я тоже горд. Если я появлюсь на ресталище в полном боевом вооружении, никакие земные помыслы не помешают мне пустить в ход всю мою силу, все мое искусство. Подумай же, какова будет тогда твоя участь. Ты умрешь смертью злейших преступников. Тебя сожгут на пылающем костре, и ничего не сохранится от этого прекрасного образа, даже тех жалких останков, о которых можно было бы сказать, вот это недавно жило двигалось. Нет, Ревека, женщине не перенести мысли о такой участи. Ты еще уступишь моим желаниям. — Багельбер, — отвечала еврейка, — ты не знаешь женского сердца или видел только таких женщин, которые утратили лучшие женские достоинства? Могу тебя уверить, гордый рыцарь, что ни в одном из самых страшных сражений не обнаруживал ты такого мужества, какое проявляет женщина, когда долг или привязанность призывают ее к страданию. Я сама женщина, изнеженная воспитанием, от природы робкая и с трудом переносящая телесные страдания. Но когда мы с тобой явимся на роковое ристалище, ты сражаться а я на казнь, я твердо уверена, что моя отвага будет много выше твоей. Прощай. Я не хочу больше терять слов с тобой. То время, которое осталось дочери Израиля провести на земле, нужно употребить иначе. Она должна обратиться к утешителю, который отвратил лицо свое от ее народа, но никогда не бывает глух к воплям человека, искренне взывающего к нему. — Значит... «Мы расстаемся, проговорил хромовник после минутного молчания. «И зачем Бог допустил нас встретиться в этом мире? Почему ты не родилась от благородных родителей и в христианской вере? Клянусь небесами, когда я смотрю на тебя и думаю, где и когда я тебя снова увижу, я начинаю жалеть, что не принадлежу к твоему отверженному племени. Пускай бы рука моя рылась в сундуках шекелями, не ведая ни копья, ни щита». Гнул бы я спину перед мелкой знатью и наводил бы страх на одних лишь должников. Вот до чего я дошел, Ревека, вот чего бы желал, чтобы только быть ближе к тебе в жизни, чтобы избавиться от той страшной роли, какую должен сыграть в твоей смерти. — Ты говоришь о евреях, какими сделали их преследование людей тебе подобных, — сказала Ревека. Гнев Божий изгнал евреев из Отечества, но трудолюбие открыло им единственный путь к власти и могуществу. И на этом одном пути им не поставили преград. Почитай древнюю историю израильского народа и скажи, разве те люди, через которых Иегова творил такие чудеса среди народов, были торгаши и ростовщики? Знай же, гордый рыцарь, что среди нас немало есть знатных имен — по сравнению с которыми ваши хваленые дворянские фамилии все равно, что тыква перед кедром. У нас есть семьи, родословное древо которых восходит к тем временам, когда в громе и молнии являлось божество, окруженное херувимами. Эти семьи получали свой высокий сан не от земных владык, а от голоса, повелевавшего их предкам приблизиться к Богу и властвовать над остальными». Таковы были князья из дома Иакова. Щеки ревики загорелись румянцем, пока она говорила о древней славе своего племени, но снова побледнели, когда она добавила со вздохом. Да, таковы были князья иудейские, ныне исчезнувшие. Слава их попрана, как скошенная трава и смешана с дорожной грязью. Но есть еще потомки великого рода, есть и такие, что не посрамят своего высокого происхождения и в числе их будет дочь Исаака, сына Адоникама. Прощай. Я не завидую почестям, добытым ценой крови человеческой, не завидую твоему варварскому роду северных язычников, не завидую и вере твоей, которая у тебя на языке, но которой нет ни в твоем сердце, ни в поступках. — Я околдован, клянусь небесами, — сказал Буагельбер. Мне начинает казаться... — Что выживший из ума скелет был прав, я не в силах расстаться с тобой, точно меня удерживает какая-то сверхъестественная сила. — Прекрасное создание! — продолжал он, подходя к ней ближе, но с великим почтением. — Так молода, так хороша, так бесстрашна перед лицом смерти. И обречена умереть в позоре и в мучениях. Кто может не плакать над тобой? Двадцать лет слезы не наполняли мои глаза — А теперь я плачу, глядя на тебя. Но этому суждено свершиться. Ничто не спасет тебя. Мы с тобой оба слепые орудия судьбы, неудержимо влекущие нас по предначертанному пути, как два корабля, которые несутся по бурным волнам, а бешеный ветер сталкивает их между собой на общую погибель. Прости меня. И расстанемся как друзья. Четно старался я поколебать твою решимость. Но и сам... Остаюсь тверд и непреклонен, как сама несокрушимая судьба. — Люди нередко сваливают на судьбу последствия своих собственных буйных страстей, — сказала Ревека. — Но я прощаю тебя, Богильбер, тебя, виновника моей безвременной смерти. У тебя сильная душа, иногда в ней вспыхивают благородные великие порывы, но она как запущенный сад, принадлежащий нерадивому хозяину. Сорные травы разрослись в ней и заглушили здоровые ростки. — Да, Ревека, — сказал храмовник. — Я именно таков, как ты говоришь. Неукротимый, своевольный и гордый тем, что среди толпы пустоголовых глупцов и ловких ханжей я сохранил силу духа, возвышающую меня над ними. Я с юности приучался к воинским подвигам, стремился к высоким целям и преследовал их упорно и непоколебимо. Таким я и останусь. Гордым, непреклонным, неизменным. Мир увидит это, я покажу ему себя. Но ты прощаешь меня, Ревека? — Так искренне, как только может жертва простить своему палачу. — Прощай, — сказал хромовник и вышел из комнаты. Рецептор Альберт Мальвуазен с нетерпением ожидал в соседнем зале возвращения Буагильбера. — Как ты замешкался, — сказал Альберт. — Я был вне себя от беспокойства. Что если бы Гроссмейстер или Конрад, его шпион, вздумали зайти сюда? Дорого бы я поплатился за свое снисхождение. — Но что с тобой, брат? Ты еле держишься на ногах, и лицо твое мрачно, как ночь. — Здоров ли ты, Буагильбер?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 которые будут тебя усердно поливать, чтобы изгнать из тебя Беса. Нет. Ты должен явиться на Ристалище, Бриан. Иначе ты погиб. Я вырвусь отсюда и убегу, сказал Благельбер. Убегу в какую-нибудь дальнюю страну, куда еще не проникли человеческой глупости и зверства. По крайней мере, ни одна капля крови этой прекрасной девушки не прольется при моем участии. Тебе не удастся бежать, сказал Мульвуазен.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 ожидая для себя больших выгод в случае, если тот со временем станет во главе Ордена, не говоря уже о надеждах получить место, обещанное ему Конрадом Монтфитчем, с тем условием, чтобы он всячески способствовал осуждению несчастной ревеки. Оспаривая лучшие побуждения в душе своего друга, Мальвозан имел над ним все преимущества хитрого и хладнокровного себелюбца в борьбе с человеком, одержимым пылкими и противоречивыми страстями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 Это не может оказать никакого влияния. А для него самого является единственным способом спастись от бесславия и позора.